Глава 13 «И кто же тут у нас? Такой глупый и наглый!» Человеческий голос причудливо смешивался с инфернальными высокими звуками. Когтистая лапа сомкнулась на челюсти подошедшего Лехе с такой силой, что кости едва не затрещали. «Я тебя знаю?» Разглядывая его угольно-черными глазами, спросил император. Он приблизил лицо и втянул воздух, принюхиваясь. «Нет, мы раньше не встречались». Лицо, окончательно преобразившееся в демоническую харю, вновь отдалилось. «Ты — новая зверушка ушастых ничтожеств, возомнивших себя богами? Кто-то из них умудрился выжить?» «И теперь хочет вернуть старые времена?» С каждым словом голос императора становился ниже, и в нем все отчетливее слышались рычащие нотки. «У меня для них плохие новости!» Теперь Ариман уже почти рычал. «Этот мир принадлежит мне!» Открыв пасть, он облизнул уродливую харю длинным раздвоенным языком. Взгляд стрижа невольно прикипел к острым даже на вид зубам. Он не мог не пошевелиться, не докричаться до белочки, взявшей контроль над телом. И это было страшно. «Они пришли зеркальными путями?» Глухо прорычал император, ослабив хватку на челюсти. «А тебя с собой не взяли?» «Потому что те не пропускают таких, как мы? Отвечай!» Когда рот сам собой открылся, Леха похолодел от нахлынувшего ужаса, перебившего холодный липкий страх, что жил в сердце до этого. «Если этот... это... эта тварь, каким-то образом подчинившая Белочку, способна заставить ее говорить...» то симбионт сдаст всех. Вообще всех. Каждого названного ждет смерть. И хорошо, если быстрая и легкая. Ужас придал сил. «Только попробуй!» — рявкнул Стриж, вложив всю волю в эти слова. Из его открывшегося рта вместо признаний вырывалось лишь тяжелое дыхание. «Смеешь мне перечить?» Пасть императора растянулась в гротескной усмешке. «Думаешь, они страшнее, чем я?» Быстрым движением тварь рванула когтями поперек Лехиной груди. Кровь хлынула на пол, пятная камень красным. «Верни мне контроль!» — мысленно заорал тот, силясь пошевелиться. «Просто свали нахрен, как ты умеешь! Я сам разберусь!» «Я буду рвать тебя на части!» Тихо, почти ласково говорил Ариман. «А потом сожру и плоть, и душу. Но до этого ты расскажешь мне все, что знаешь!» Длинные когти полоснули по ноге, глубоко взрезав мышцы. И стриж заорал. Контроль над телом вернулся, но попытка рефлекторно затянуть раны закончилась ничем. Белочка пропала, а вместе с ней исчезли и все, подаренные симбиозом возможности. «Не шуми!» – раздраженно рыкнул император и мощным ударом, ломающим ребра, отправил Леху в полет до ближайшей стены. Перед глазами заплясали цветные пятна. Воздух выбило из груди, а боль, казалось, поселилась в каждой клеточке тела. Сейчас Стриж очень хотел сдохнуть. Желательно до того, как его начнут жрать заживо, выясняя, кто и зачем его послал. Когда зрение немного прояснилось, Он увидел, что император снова принял человеческий облик. Открыв тяжелую дверь, Ариман крикнул навстречу громкому топоту. ⁇ Все в порядке! Я поймал и обезвредил убийцу! ⁇ Не мешать мне, чтобы не услышали! ⁇ Но, Ваше Величество! ⁇⁇ Все это Леха слышал сквозь звон в ушах. С трудом повернув голову, Он увидел, что приземлился совсем рядом с зеркалом. Мысли еще с трудом ворочались в голове, осознавая этот факт, а тело уже завалилось на бок и, превозмогая дикую боль, вползло в портал. Холодный свежий воздух горной крепости чуть отрезвил рассудок, но Стриж еще какое-то время полз вперед, гонимый ужасом. Каждую секунду он ждал, что из портала покажется когтистая лапа, схватит его и потащит обратно. Остановила его лишь потеря сознания от кровопотери и болевого шока. Очнулся от холода. Замерз так, что даже стучать зубами не мог. Наверное, стоило бы удивиться и обрадоваться, что вообще смог очнуться, а не замерз насмерть что остановилось кровотечение, но сил на это не осталось. Все, что Леха смог, это кое-как встать и, держась за стену, поковылять к комнате, превращенной в убежище пустотников. Туда зашел уже почти теряя сознание. Закутавшись в одеяло, вновь провалился в беспамятство. Придя в себя, обнаружил, что сломанные ребра уже не болели и не мешали дышать, а раны от когтей демона императора зудели, заживая. Видимо, Белочка пришла в себя и теперь лечила носителя. Молча, без обычного балагурства. Да и самому стрижу все еще было хреново. Холод вытягивал силы и очень, очень хотелось есть. Дотянувшись до ближайшего мешка с провизией, не глядя, вгрызся в первый же вытащенный кусок. Набив живот, вновь зарылся в одеяло, свернулся клубком, словно раненый зверь, и провалился в забытье. Время превратилось в череду кошмарных видений. Чаще всего в них был император, то нападающий на самого стрижа, то волочащий мию в темные, залитые кровью тоннели. Леха просыпался от собственного крика, чтобы тут же вновь забыться во сне. А может, ему лишь снилось, что проснулся, как это часто бывает в кошмарах. Отличить сон от Яви было очень сложно. Везде холод, темнота и далекий вой ветра. Но всему приходит конец. Даже кошмарам. В какой-то момент Стриж открыл глаза и со всей уверенностью осознал, что не спит. Боли не было. Прошел даже зуд от заживающих ран. Пустотник вылез из кучи одеял и, шипя от холода, задрал за заскорузлые от засохшей крови лохмотья, в которые превратилась одежда. От ран не осталось и следа. Демон вновь излечил носителя. «Спасибо!» — искренне поблагодарил его стриж. Ответа не ждал, успев привыкнуть к молчанию симбиота, так что, когда в сознании прозвучал знакомый голос, невольно вздрогнул. «Пожалуйста!» Белочка появилась рядом в облике человека. Рыжие волосы и очевидные фамильные сходства с императором вызвали холодок между лопаток. Сейчас, когда тело восстановилось и сознание прояснилось, Леха раз за разом прокручивал в памяти произошедшие. Вопросов было много, но с какой стороны к ним подступиться, непонятно. «Интересный облик», — начал он издалека. Белочка повернула к нему симпатичное личико, обезображенное угольно-черными, без намека на белки или радужку глазами. «Я чувствую родство между нами», — пояснила демоница вполне обычным человеческим голосом. «Для вас, людей, это выглядело бы где-то так». Это меньше всего походило на счастливое семейное воссоединение. Леха невольно потер кожу над сломанными недавно ребрами. «Мы же не люди!» — напомнила Белочка, переведя взгляд на пересекающее стену серебряное плетение. «У нас все устроено иначе!» «С удовольствием послушаю, как именно!» Потянувшись к фляге, Стриж потряс ее и вздохнул. Воды оставалось немного, так что вскоре ему предстояло забраться повыше, набрать и растопить снег. «Для твоего понимания ближе всего подойдет образ стаи», — не поворачивая головы произнесла Белочка. «Более слабые особи подчиняются более сильным. Все подчиняются Альфе». «Император Альфа?» — демоница покачала рыжей головой. «Нет, мне кажется, он не совсем демон, а кто-то вроде нас с тобой». Но мы принадлежим к одному виду, и он намного, намного сильнее меня. Если бы мы с тобой не делили тело, я бы не могла сопротивляться. Да я и так не смогла. Все, что сумела, просто оставить контроль над оболочкой, уступив ее тебе. Стриж вытащил зубами пробку и глотнул воды. Холодная жидкость заставила передернуться. Холод снаружи. Холод внутри. Так действительно и замерзнуть можно. «Нахрена ты вообще к нему пошла?» Задал один из волнующих вопросов Леха, затыкая флягу. Ответ не то, чтобы удивил. «Он приказал!» Тело одолевала слабость, и стриж снова лег, укутавшись в одеяло. Разум перебирал известные факты в попытке выстроить стройную теорию. «Итак...» Что ему известно? В теле императора сидит кто-то вроде его белочки, но куда сильнее. Он совершенно точно знает, кем в прошлом были эльфы, как и об их способности ходить через зеркала. Но при этом уверен, что те не пропускают таких, как они. Знай, Ариман, что Леха способен воспользоваться порталом, никогда и близко бы к нему не подпустил. Что это значит? А хрен его знает. И он, и Орес спокойно перемещались через зеркала, как и все чистокровные эльфы, пустотники и местные. Значит, император либо демон, либо человек с демоном внутри. Ни те, ни другие воспользоваться порталами древних не могут. Что из этого следует? Что можно не опасаться появления демона-императора в крепости? Бесценное знание, чего уж. Что еще он выяснил? Ариман каким-то образом учуял белочку в башне, но при этом не обнаружил ее в момент прибытия в замок. Почему? Мешала толпа? Он стоял недостаточно близко к императору? Или тот просто не подал вида, что учуял кого-то из своих, а затем намеренно остался в одиночестве, подставляясь? Неясно. Что из этого следует? Не ему, Ни Аресу и на пушечный выстрел не стоит приближаться к императору. Что еще? Ариман способен трансформировать тело и глупо будет предполагать, что Леха — единственный способный менять облик. А тут выводы уже совсем неутешительные. Отныне любой человек или эльф может оказаться не тем, за кого себя выдает. И никакая система паролей тут не поможет — Их применение легко заметить, а затем выпытать. И если между своими еще можно ввести практику незаметных паролей и отзывов через обыденные жесты вроде почесывания носа», то со стражниками и прислугой такое не прокатит. Еще в копилку бесполезных фактов можно добавить то, что демон-император, в отличие от Лехи, не брезгует есть людей. Вряд ли угроза сожрать и плоть, и душу, была лишь фигурой речи. Особенно, если вспомнить, как сложно в первые дни было удержаться от поедания человечины. Вывод. Вряд ли в Римане осталось много от носителя. Либо тот был больным на голову маньяком. В желудке заурчало. Леха нехотя вылез из-под одеял, сел, подтянул мешок с припасами и впервые за все время пребывания здесь осознанно выбрал, чем перекусить. Каменные твердости сухарь и не менее жесткая солонина не походили на диету для выздоравливающих, но стриж был не в том положении, чтобы перебирать харчами. Запивая трапезу маленькими глотками воды, он продолжал размышлять над сложившейся ситуацией. «Не давали покоя слова о новой зверушке ушастых ничтожеств, возомнивших себя богами». Выходит, были и старые зверушки. Память услужливо подкинула воспоминания о теле человекообразного демона в одном из кувезов морской базы. На его груди была такая же татуировка, как на ладони у Лехи после подселения демона. Выходит, ушастые сами клепали одержимых, и, судя по словам Аримана, те им еще и прислуживали. А откуда он это знает? «Застал те времена или говорил с кем-то, кто их застал? А может, захватил тело того, кто обладал этими знаниями?» Вопросы, вопросы, вопросы. Оставалось надеяться, что у Аримана их тоже куда больше, чем ответов. Что император мог выяснить у змеев? «С учетом того, что следствие ведет одержимый, знающий и про зеркала», И про роль эльфов в этом мире можно предположить, каким будет результат. Первыми и главными подозреваемыми станут чистокровные эльфы. Поднебесники сохранили достаточно знаний, чтобы и суметь управиться с агидами, и разобраться с зеркалами-порталами. И, похоже, Ариман допускает, что они способны сотворить одержимого на побегушках. В принципе будь у поднебесников доступ к морской базе, о которой мечтал Кьель, и записи, кто знает, что бы они могли сделать. Если император подозревает эльфов, получивших доступ к древним магическим артефактам, что он предпримет? Отправит гонца в Поднебесный? Сам поплывет туда, чтобы внедриться под личиной ушастого и выяснить все на месте? Устроит карательный рейд большим войском? Вызовет старших поднебесников к себе на ковер? Что бы он ни предпринял, повлиять на что-то Леха не в силах. Даже если предупредить поднебесников, что изменится? Они не сорвутся с места всем городами, не сбегут. Гораздо лучше будет, если они совершенно искренне удивятся и честно расскажут о том, как недавно к ним прилетели двое неизвестных чистокровок в эгидах и попытались похитить одного из старших а затем умудрились сбежать, забрав крылатые доспехи. И даже под пытками большинство из них будет говорить только это. Самый безопасный путь для выживания города. Стриж со своими предупреждениями все только испортит. Но если это не поднебесники, то кто? Неизвестная фракция ушастых, владеющих ценными артефактами. Технически... Ничто не мешает кому-то из дикарей отыскать нетронутую крепость и сорвать там джекпот. Но зачем таким нападать на змей? Вывод прост. Они что-то с этого поимели. И логично будет предположить, что верхушку клана им заказал кто-то из людей. А теперь прибавим к этому Лауру, неизвестным образом победившую в ритуале истребления, а затем сумевшую сотворить чудо уровня древних мастеров – «Магический протез для Дарана, И по удивительному совпадению, Кречет и как раз недавно поссорились со змеями. Если Ариман не дурак, он сложит два и два. Впрямую тут предъявить нечего, но на его месте Леха, если не лично, отправился бы шпионить за подозрительным кланом, то по меньшей мере послал бы туда верных людей. Или не людей. Кто сказал, что у демона-императора нет верных соратников той же природы? А может, и вовсе весь клан золотых тигров одержимые? Может, потому они способны открывать и закрывать разломы? На этом месте рассуждение споткнулось. Если так, то почему он, Леха, не способен управлять разломами? И почему Лаура вполне обычный человек? Демон внутри, такое трудно не заметить. Да и тот тигр, которого он умыкнул с корабля пауков и допрашивал в лесу даже под угрозой смерти и без свидетелей, не регенерировал. Не отрастил защитную чешую и не сделал ничего другого, что выдало бы в нем одержимого. Хорошо, пусть не все тигры одержимые, но это не значит, что у Аримана нет нескольких верных демонов на побегушках и любой из них может подменить стражника, слугу или выдать себя за дальнего родственника, прибывшего по делу. Ни Лехе, ни Аресу отныне не стоит показываться в замке Лауры. А лучше всем пустотникам на какое-то время затаиться на базе и не отсвечивать в людных местах. И совершенно точно нужно убрать клетку у зеркала портала. Увидев подобную инсталляцию, любой поймет, что кречет и в курсе того, что это портал, и портал работающий. Но чтобы предупредить своих, следовало сперва до них добраться. Непростая задачка в его ситуации. Ни одной эгиды в рабочем состоянии у него попросту нет. Выбраться через зеркало смерти подобно, а то и чему похуже смерти. Можно поспорить, что император или поставил круглосуточную охрану, или какую-нибудь хитро-мудрую ловушку, в которую вляпается любой, выбравшийся из зеркала. Оставалось или попытаться спуститься, вырасти в себе костяной аналог альпинистского снаряжения, или сидеть и ждать помощи. А если помощи не будет? Есть, конечно, вариант попытаться пересидеть стерегущих его у портала. Не позволят же змеи вечно императорским людям нести стражу у их кланового артефакта. Хотя, учитывая царивший у них бардак, в ближайшие месяцы особо возражать никто не станет. А месяц триж тут не протянет. Оставшиеся после пребывания пустотников в провизии при экономном расходовании хватит еще на неделю, не больше. Воды можно натопить из снега, Но без пищи это особо не поможет. Да и Белочка без подходящей еды начнет пожирать носителя. Как скоро друзья поймут, что с ним что-то случилось? Сколько будут ждать возвращения? Вряд ли долго. Лаура почувствует, как резко он переместился в пространстве. Уже вторые сутки пребывания в горной крепости должны заставить графиню догадаться, что-то пошло не так». Как только пустотники вернутся в замок и расскажут обо всем, что произошло, Лаура с уверенностью сможет сообщить им, что Леха по каким-то причинам заблокирован в эльфийской крепости. Какое-то время понадобится на зарядку эгид, а затем друзья отправятся на выручку по воздуху. Вопрос в том, сколько времени у них на это уйдет и как долго Леха провалялся в беспамятстве. Как бы то ни было, оставалось только ждать, предельно скупо расходуя оставшуюся пищу и крича ночами от жутких кошмаров. На третий день осознанного пребывания в горной крепости Стриж как раз шел набрать снега, когда услышал тихий металлический ляск. Сердце тут же заколотилось так, словно хотело выскочить наружу. Неужели император нашел способ пройти в портал? Замерев на месте, Леха прислушался, стараясь даже не дышать, чтобы не выдать себя неосторожным звуком. Лязг повторился. Затем еще и еще. Но доносился он не от зала с порталом, а из коридора, ведущего на верхние уровни. Оттуда, где находились ангары с брошенными летающими колесницами. Через несколько секунд лязг превратился в отчетливый звук шагов. Кто-то, оббутый в металлические сабатоны спускался по лестнице. Стриж, стараясь ступать бесшумно, попятился. Дойдя до развилки, залег за угол и осторожно высунул голову, готовый в любой момент бежать. Шаги приближались. Неизвестный уверенно шел к убежищу пустотников. Слишком уверенно, будто знал цель маршрута. Появилась робкая надежда, что это, наконец, прилетели друзья, но Леха, наученный горьким опытом, не спешил выходить навстречу визитеру. Хватит с него опрометчивых поступков. В коридоре появился знакомый крылатый силуэт, расписанный пятнами камуфляжа. За спиной пришельца торчал транспортный контейнер. Стриж облегченно выдохнул. «Так могли выглядеть только свои». «Да и лицо тоже было знакомо!» «Арес!» Встав, Леха шагнул навстречу. «Не очень-то ты торопился!» Хмыкнул он в ответ на вскинутую в воинском приветствии руку репликанта. Тот было нахмурился, но, сообразив, что это шутка, скупо улыбнулся. «Не мог подходящую краску найти!» Ответил тот, показывая на эгиду. «Ага!» «Наш малыш уже шутит!» Умилилась Белочка, появляясь рядом в образе домохозяйки. Леха тоже оценил произошедшее с репликантами изменения. Похоже, спасение братьев пошло на пользу обычно нелюдимому и замкнутому искусственному солдату. Но куда больше его сейчас интересовали не метаморфозы Ареса, а возможность скорее убраться из-за промерзшей крепости. «Когда мы полетим обратно?» — поинтересовался Леха. «Не полетим», — отозвался Арес. «Мы пройдем через телепорт». «Телепорт?» «Зеркало», — терпеливо объяснил репликант. «Ниэль нашла техническую документацию на эту тему. Оказалось, что их можно настроить на другие маршруты» но для этого требуется ввести правильные коды в обоих пунктах маршрута. Мия настроила телепорт на нашей базе, а я сейчас настрою местный. Скоро будешь дома. Дома, неверяще повторил Леха. Они поднялись в командный пункт, и некоторое время Арес внимательно изучал магические плетения на стенах и полу. Затем, увидев нечто понятное лишь ему, репликант просиял, приблизился к участку стены и коснулся нескольких точек узора. К изумлению стрижа, часть стены отъехала в сторону, обнажая что-то похожее на объемную головоломку из доброй сотни кусочков. Арес уверенно переместил ее части, меняя узор, и снова закрыл панель. «Должно сработать!» — бодро сообщил он. «Должно?» — скептически переспросил Леха. «Ну, мы же это в первый раз делаем», — хмыкнул репликант. «А если не получится?» «Мы выйдем в клановой комнате змеев или нас разорвет на куски», — выдвинул предположение Арес. «Пожалуй, предпочту второй вариант» мрачно произнес Леха, передернувшись от одной мысли, что по ту сторону их будет ждать император. «Почему?» — не понял репликант. «У меня плохие новости», — вздохнул Стриж и начал длинный, подробный пересказ всего произошедшего с момента отлета пустотников. «Понадобится время, чтобы тщательно проанализировать эти данные», после завершения рассказа произнес Арес. «Нужно как можно быстрее сообщить об этом остальным!» «Рискуя выйти прямо в лапы Ариману, не оценил перспективу Леха!» «У нас есть план!» — уверенно заявил репликант, направляясь к зеркалу. «Хотелось бы услышать его до того, как мы шагнем в портал!» «Не будучи дефективными, мы предположили, что старая техника могла выйти из строя!» «Или мы неверно трактовали записи, или Ниэль намеренно исказила информацию?» На ходу пояснила Рэс. «Потому мне выдали несколько следящих артефактов. Как только я сломаю один из них, Робин сообщит нашим, а они бросят в портал какой-нибудь предмет. Если тот упадет по нашу сторону, портал работает штатно. Если нет...» После часового ожидания я иду и перепроверяю все настройки. Они делают то же самое со своей стороны. Затем возвращаюсь, ломаю следующий артефакт и снова жду проверку работы зеркала. После пяти неудачных попыток придется возвращаться своим ходом и разбираться с портальной системой и записями подробней. Толково одобрил столь продуманный план Леха. «И просто!» «Кто придумал?» «Мы с братьями!» В голосе Ареса слышались нотки гордости. «Как только нам рассказали про следящие артефакты и то, как вы их использовали для оповещения!» «А крепость отыскал по компасу!» догадался Леха. Репликант кивнул. «Лаура показала направление!» А когда я добрался до горной цепи, сориентировался по крокам, которые наши составили, пока ждали тут. Они поднимались повыше и отметили ориентиры. Остановившись у зеркала, он выудил неприметное колечко и разломил его. Потянулись томительные минуты ожидания. Затем из портала вылетел дырявый потертый сапог. Пустотники просияли, и, переглянувшись, вошли в зеркальную гладь. В нос ударил запах моря, запах дома.